Глава 6. Счёт генерала Гази. При падении в невидимую пропасть ей хотелось дёрнуть кольцо парашюта, но не было, конечно, никакого парашюта. Она упала в тёмную бурлящую реку на большом мёртвом человеке, как на широком каноэ. После удара о воду мертвец не всплыл, а сразу сгинул в безглазой мути. В быстром течении в миг сорвалось с девушки шерстяное одеяло. Жилет из шкуры барана, надетый на голое тело, надулся на спине как купол и вытолкнул на поверхность в сизый туман. Гремящий поток понёс её спиной вперёд. В тени мгновения она ощутила сильный удар плечом о камень или выступ скалы, в отчаянии выкинула руку в сторону, пытаясь зацепиться за огромный валун, торчащий среди бурлящей пены, но течение было таким торопливым, что ладони и пальцы лишь скользнули по скользкой поверхности. Показалось, что содрала ногти, но времени думать об этом не осталось. Холодная волна снова ударила в лицо. Вода потекла в горло, и Бенфика закрыла глаза. Она попыталась прочитать предсмертную молитву, но вдруг обернулась маленькой девочкой, сидящей у лестницы на втором этаже родового дома. Внизу, в входной двери, слышен приглушённый взрослый разговор. И это вовсе не отец разговаривает с мамой. Папы в особняке нет. Он в поездке за очередным уникальным ножом. Девочка тихонько спускается по лестнице и идёт к большой кухне, примыкающей к столовой. В проеме двери она видит татуировку на руке неизвестного мужчины. «Сверкай, как бриллиант!» — читает она по слогам. «Сверкай, как бриллиант!» Вдруг мама истошно кричит. Маленькая Бенфика недолго колеблется и с усилием толкает приоткрытую дверь. Незнакомца на кухне уже нет. А может, его вообще не было? Здесь только мама. Почему-то с винтовкой в руках. Ее страшно шатает из стороны в сторону, она опять кричит низким грудным голосом и с оглушительным грохотом стреляет в большую змею, извивающуюся на полу и издающую странные стрекочущие звуки. Грохот! Грохот! Из широко открытого рта матери течет кровь. Ружье падает, лязгает сталью о каменный пол. Тонкие кровяные струйки сочатся из носа и... Самое страшное — из глаз матери. В переносице возникает тупая боль. Из носа и рта Бенфики льется кровь, а может быть, вода? Она, как мокрая тряпка, висит на чьем-то плече и при каждом шаге тычется холодным лицом в широкую спину. Незнакомец с трудом пробирается между больших камней рядом с ухающей и плюющейся недовольной рекой. Бенфика открыла глаза. От наваленных на неё на заднем сиденье широкого джипа тонких жёстких одеял пахло оружейным маслом и дымом костра. На переднем пассажирском сиденье сидел Стайер. Он протянул ей тёплый бумажный стакан с чаем и сказал: "Знаешь, наш суровый шейх решил на тебя жениться". "А вы не решили?" спросила она у него. Он засмеялся и закашлялся. Девушка достала голую руку из-под одеяла и глянула на пальцы. Ногти были синюшного цвета, но целые. Хорошо, что с академией взяла привычку стричь их совсем коротко. Посмотрела на часы. О, Аллах, она жива. И вот ещё один рассвет. Дождь закончился. Машина стояла на равнине у тускло освещённого одноэтажного здания. Меня похитили дети дождя. — сказала Бенфика. — Да, но шейх тебя спас, — с ноткой смущения произнес майор. Я возился в передней машине со своим проклятым протезом и не мог видеть твоих похитителей. Прости. Неожиданно я услышал три выстрела подряд. Вокруг мгла и туман. Тебя в кузове нет. И Хусейна нигде нет. Побежали с бойцами по дороге и нашли труп двухметрового мужчины с пулей в затылке. — Да. Решили спускаться на пикапах с горы, чтобы доехать до точки, где можно пешком подобраться к воде. С трудом нашли такое место. Часть хуситов двинулась вдоль реки вверх, другая группа пошла вниз. Через пару часов те, кто ушли вверх, принесли тебя, хвала Аллаху. Значит, в детей дождя стрелял шейх Хусейн? Да, он сидел в той машине и дремал. А вдруг ему что-то померещилось? Он вышел размяться и увидел, как два огромных горца тащат тебя из багажника пикапа. Шейх рассказал нам, что два существа удивительно быстро двигались. Не как люди, а как два огромных гули. Хусейн с трудом догнал их, чтобы стрелять с короткой дистанции. Боялся тебя зацепить. Одного убил сразу на повало, а второму попал в спину, и тот вместе с тобой сорвался с обрыва. Тогда шейх крикнул «О Аллах, ты велик!» и прыгнул вслед за вами. Тон молодец. Ведь ему не было видно из-за тумана, сколько лететь до воды. Сейчас куситы завтракают. Они разбудили хозяина первый после гор придорожной харчевни. В столицу мы будем через пару часов. Может быть, и тебе стоит сейчас подкрепиться. Я пока не могу есть. Спасибо, господин майор. Вы не могли бы передать мне платье? Оно сохнет на радиаторе. Стаер вышел из машины, чтобы дать ей одеться. Она натянула абайю и сунула руку в карман. Паспорт, завёрнутый в полиэтиленовый пакет, был на месте. Хвала Аллаху. Через несколько минут из харчевни вышел шейх. Он забрался за руль и протянул девушке тёплую лепёшку с завёрнутыми в неё жареными яйцами. Я убил их всех. Командир Хуситов посмотрел на девушку в зеркало заднего вида. Она передумала есть лепёшку. обо всех шейхов, всех бойцов Хуси, которые были со мной. Они, как и я, видели тебя почти голой. И теперь тоже хотят на тебе жениться. А зачем мне столько молодых соперников, а? Я их всех за завтраком застрелю. Командир посмотрел на майора, сидевшего справа от него с невозмутимым видом, и хрипло рассмеялся. Да это же шутка. Вот они мои бойцы, выходят из харчевни. А ты думала, что гуси совсем дикие и шутить не умеют, а? Шейх, я хочу вас поблагодарить за то, что вы меня спасли, помолчав сказала девушка. Да воздаст вам Аллах благом. Аллах велик, сказал посерьезневший командир. Теперь ты поедешь с нами здесь, в салоне, а мои бойцы будут в кузове. Он дважды посигналил в знак благодарности безмолвному хозяину придорожной харчевни, вышедшему проводить ночных гостей, и нажал на педаль газа. Асфальтированная дорога петляла между невысоких холмов. Трасса была ровной, И Бенфика съела тёплый бутерброд с яичницей и запила его остывшим чаем. Пошевелила плечом, ушибленным речной валун. Ничего страшного. Рука двигалась почти свободно. Если Хусе лишится власти в стране, и она вдруг вернётся в управление госбезопасности, это маловероятно, но всё же, сможет ли она заставить себя считать этого шейха своим врагом? Нет, не сможет. Хорошо бы немного отдохнуть, закрыть глаза и поспать. Сейчас появилась надежда на встречу с проклятым генералом Гази. Однако её спасители, как и полагается нормальным арабским мужчинам, не замолкали ни на минуту. Хусейн продолжал тему своего и чужого отношения к юмору, время от времени он хлопал по плечу майора. Сейчас за завтраком я сказал одному нашему солдату Ты такой красивый, Ахмед. Ты, наверное, сегодня умрешь. Если бы наш разговор подслушали европейцы или американцы, они бы подумали, как этот араб странно шутит. Но на самом деле я не шутил. Парень полночи ехал за рулем по тяжелой дороге, потом полночи искал нас у реки. И совсем не расквасился. Если он сегодня вдруг погибнет, то предстанет перед семью, decidiu девственницами в раю как настоящий мужчина. Что ты думаешь по этому поводу? Поймут ли нас когда-нибудь американцы и европейцы, а? Мы для них загадка, но когда они нас разгадают, будет поздно. Арабы полностью заселят Европу. Там ведь такой мягкий климат и налаженная инфраструктура. Но мы с тобой, шейх Хусейн, никуда не уедем. Кстати, шейх А что ты решил по поводу случая в горах? Что скажешь судье в столице? Пусть простит меня Аллах, но я не для того прыгал с обрыва в темноту, а потом тащил её по берегу. Тот командир Хуситов посмотрел в зеркало заднего вида на Бенфику и спросил: "Ты спортом случайно не занималась?" "Немного. В детстве гантели поднимала, ну и бегала по стадиону. Не для того я прыгал в горную реку, продолжил командир хуситов, чтобы эту девушку насмерть забили камнями родственники этого Фейсала. Пусть простит меня Аллах. И, кстати, думаю, что тебе лучше сейчас уехать из страны. Как говорится, мать убийцы забывает, а мать убитого нет. Он снова посмотрел на неё в зеркало заднего вида, Немного помолчал и заявил: "Или иди ко мне второй женой". Шучу. Ты слишком шустрая даже для меня. Спасибо, шаих, Бенфика изобразил улыбку. Я правильно поняла, что в столице вы меня отпустите? Да! Прынуся о лахом. И надеюсь, больше я тебя в своей жизни не увижу. И командир хуситов почему-то вздохнул. Вы сможете высадить меня на Багдад-стрит, рядом с банком реконструкции и развития. Да где скажешь, подтвердил шейх. Два грязных пикапа с вооружёнными хуситами проскакивали блокпосты на подъездах к столице по специально выделенной военной полосе, без проверок. Успокоившись, Бенфика закрыла глаза. Она обязана перед сложной встречей с генералом Гази поспать хотя бы 15 минут. Девушка прикрыла глаза. Она услышала голос командира Хусита, словно через толстую пуховую подушку. Именно американцы создали негативное отношение к исламу. Когда они произносят терроризм, они всегда имеют в виду ислам. Просто боятся говорить об этом прямо. Они ведь толерантны. а на самом деле просто страшные лицемеры и лгуны. Американцы все еще пытаются править всем миром, шейх Хусейн, — поддержал майор. Недавно наш земной шар был двухполярный, с США до да Советский Союз, и мы, мусульмане, были довольны. Два гиганта соревновались между собой, а у нас была свобода. Но сейчас Америка пытается контролировать все в одиночку с помощью военных, масс-медиа, интернета и доллара. Мне это не нравится. И, кстати, шейх Хусейн, а ведь в Америке полно фундаменталистов. Что такое Техас и прочие южные штаты? Там живут самые яростные христиане, самые зацикленные на своей религии и самые агрессивные. А они не принимают ничего современного. Совсем ничего. Командир Хуситов открыл рот и хотел сказать наверняка что-то очень недобрительное, но майор его опередил. Бенфика, просыпайся, мы в городе. Я уже не сплю. Хорошо. Шейх, остановите машину за первым городским блокпостом. Они вышли из автомобиля на почти пустой улице. Проезжавший на мотороллере человек с замотанным куфией лицом едва не врезался в фонарный столб, заглядевшись на странную пару. У большого пикапа кузов, которого был набит хуситами, стояли мужчины в перепачканной европейской одежде и высокая девушка без хиджаба, да ещё и в скромном платье едва прикрывающем колени длинных смуглых ног. Бенфига. Мы можем сейчас завести тебя в отцовский дом. Переоденешься и отдохнёшь. У тебя слишком необычный вид для нашей страны. Это опасно. После моего бегства в нашем доме наверняка люди племени обосновались. — Да, ты права. Майор немного подумал. — Хорошо. У меня есть небольшие накопления. Я могу дать тебе две тысячи долларов. Этого хватит, чтобы добраться до Европы. Отдашь в другой жизни. — Спасибо, господин майор. Но я сама разберусь. — И какой у тебя план? Сяду вблизи дома генерала Гази, как нищенка. Буду просить милостыню и следить издалека. Внешность у меня не арабская. Отвечать людям буду на языке туарегов, решать, что беженка из Африки. Плохой план, стайер наморщил лоб. Ладно. Сейчас я отвезу тебя к моей старшей сестре. Ты отдохнёшь в её доме в полной безопасности. Будет самолёт в Иорданию или в Джибути. Я запихну тебя на борт. Оттуда улетишь в Европу. Главное, ты теперь не в уголовном розыске. Помогать тебе с генералом Гази не буду. Подозреваю, у тебя в голове чистый криминал. А у меня другой план, господин майор, спокойно сказала Бенфика. А тыми революционного комитета вместе с хуситами вы устроите обыск в особняке генерала и поищите алкоголь. А он у него есть? Уверенно. Своими глазами видела, как Гази пил виски в компании с ординарцем у себя в кабинете. Значит, и дома есть. Обращаясь к Аллаху, отдалив себя от проклятого шайтана. Ты уверена? Распитие алкоголя тяжкое преступление. Клянусь Аллахом. Их разговор прервал командир хуситов. Он открыл окно пикапа и ткнул в сторону Бенфики бубнящий и хрипящий рацией. Эй! Тебе надо было на Багдад-стрит. Мои люди сообщили, что там была стрельба ночью и вроде массовые убийства. Поехали. На всё воля Аллаха. Майор открыл рот и, видимо, хотел возразить, но Бенфику уже запрыгивало на заднее сиденье внедорожника. Стайер махнул рукой, словно прогоняет от себя дурные мысли. Джипы помчались по безлюдным улицам. Шейх обернулся и коротко глянул на девушку. Неприятности всегда идут с тобой одной дорогой, а? Ординарец-командир дивизии специального назначения четырнадцатилетний Абдель наблюдал за ночной резняй с крыши большого внедорожника. Когда в гараже на первом этаже дома на Багдад-стрит наконец наступила тишина, со днящей болью о себе напомнила ступня с отрезанным мизинцем и безъименным пальцем. Подросток решил помолиться, но не мог сообразить, в какой стороне находится Мекка, чтобы сделать намаз в правильном направлении. Ещё его била озноб. Кроме раненной ноги болела голова, и подросток уснул. За плечных дел мастер по имени Баака достал блестящий тесак и принялся кромсать его пальцы на обеих ногах. Изтезатель требовал безутайки рассказать итальянцу об устройстве особняка и ловушках, подготовленных генералом для непрошенных гостей. Чёрный как сажа зверк, обожравшийся за ужином молодой козлятиной, отрезая ординарцу очередную часть тела, сильно икал. Он оттяпал рядовому одну ногу, а потом ргнул вторую. Дальше пришла очередь рук, плеч, ушей, носа. иц со леком головы Странно, но ординарец совсем не чувствовал боли. Талачбака рыгнул в последний раз, отрубил яйца и бросил окровавленный тесак на пол. От солдата 201-й дивизии специального назначения остался только небольшой аккуратный пенис. Достаточно бакам. Его никчёмный фалос никому не нужен. Италианс махнул рукой и смачно сплюнул на пол. Его член не требуется даже генералу Гази, обещавшему забрать вистового с собой в американский штат Луизиану на постоянное место жительства. Пускай ползёт куда хочет. И пенис юного вистового, как ящерица, начал перемещаться на крышу белого бронированного внедорожника. Эй, Абдель, у тебя всё в порядке? Вдруг раздался поблизости знакомый девичий голос. Он открыл глаза и увидел внизу у капота незнакомых вооружённых мужчин и капитана Бенфику. Подросток изумлённо посмотрел на них, оглядел всего себя и даже потрогал руками голову и уши. Хвала Аллаху, капитан Бенфика, с облегчением ответил он: "Всё в порядке. Только двух пальцев на ноге не хватает". "Что тут произошло, рядовой?" спросил Бенфика. Бронированные автоматические жалюзи, отделяющие просторное гаражное помещение от улицы, были подняты, и всё пространство первого этажа освещалось утренними лучами солнца. В большом жёлтом кресле застыл огромный чёрный старик. Кровь, вытекавшая из его глаз, носа и широко открытого рта, засохла на белом костюме неровными бурыми пятнами. В паре метров от него на полу лежало тело полковника Карима И у него вместо глаз темнели красные пятна с подтёками. В правой руке он сжимал пистолет, в левой боевой нож. В глубине гаража на полу виднелось ещё несколько тел. Сюда ворвался отряд самолицв капитана Бенфика во главе с итальянцем и нашим полковником Каримом. Сказал подросток, оставаясь на крыше джипа: "Полковник, приказал генеральская охрана разъезжаться по домам. А чёрные бандиты начали пытать меня и допрашивать. Что они хотели? Они думали взять в плен генерала и увезти его в Сомали, но опасались, что у него в доме есть хитрые военные ловушки. Ещё я слышал, что этот мёртвый господин в белом костюме хотел встретиться с вами. Со мной? удивлённо спросил Убенфика. Да, с вами. Этот большой старик всё время толковал о своём сыне Амаре, которого вчера утром убили в Йемене. Он хотел найти убийцу, чтобы скормить львам, которые живут на его ранчо в Сомали. Полковник Карим советовал ему найти вас. Стаер посмотрел на девушку тяжёлым взглядом, но она в ответ лишь пожала плечами. Майор потёр лицо и спросил у мальчика: "Где сам генерал и почему ты забрался на крышу?" Ординарец показал рукой назад. "Там. Смотрите. Только осторожно." Военноначальник полулежал в луже крови, прислонившись спиной к бетонной стене гаража. Он был экипирован во всё чёрное: комбинезон армейского спецназа, высокие ботинки и длинные до локтей спилковые из кожевенного спилка перчатки для сварочных работ. Его ноги были перебиты несколькими пулями. Серые глаза в газе были закрыты, на безупречные серебристые усы вокруг приоткрытого рта слабо шевелились. Генерал был жив. Бенфика достала из его руки Глок и проверила магазин. В нём осталось 5 патронов. Он убедил самолицу, что ему надо дождаться сумерек, чтобы совершить вечернюю молитву в своём собственном доме. А те дураки поверили. Хмуро сказал подошедший ординарец: Вистовой сильно хромал из-за отрезанных на ноге пальцев, и его поддерживал один из бойцов хуситов. "Понятно", заявила Бенфика. "Да, действительно, теперь всё ясно", через пару секунд сказал майор. Шейх Хусейн с изумлением посмотрел на молодых людей. "Что вам тут может быть понятно? Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана". Евушка подошла к генералу вплотную и присела на корточки. Все мужчины тут же отвели глаза в сторону. Смотреть на голые женские коленки в стране, где все законы основаны на шариате, как минимум неприлично. Поглядите на эти длинные кожаные перчатки для газа сварки, сказала Бенфика, не обращая внимания на их смущение. И на высокие ботинки из толстой кожи. Генерал, вы меня слышите? В вашем доме есть террариум, так? Да, тихо ответил раненый, не открывая глаз. Его ординарец Абдель поспешил сделать пояснение за своего начальника, ставшего немногословным. Госпожа капитан Бенфика, на крышу у него живут разные звери в клетках, ну и змей там тоже полно. Он их лапушками называет. Девушка наконец заметила мужское замешательство из-за её обнажённых ног, но вставать не спешила. Здание, естественно, обесточено, поскольку электричество давно нет по всей столице, сказала она. Дизель-генератор африканцы искать не стали или не успели. Генерал дождался темноты и незаметно прокрался сюда, принеся с собой несколько ядовитых змей в клетке. Бандиты не заметили его из-за чёрной униформы. Скорее всего, у него и маска была на голове. Ну вот точно посмотрите, Она показала на тёмную булаклаву, валявшуюся у стены. Генерал Гази подошёл к африканцам почти вплотную и стал кидать ядовитых змей в своих врагов. Майор, слушая Бенфику, лёг на бетонный пол гаража. Судя по характеру ранений сомалийцев и полковника Карима, все они были укушены песчаными эфами. От их укусов человека парализует «Из слабых мест глаз и носа начинается обильное кровотечение», — сказал Стайр. «Их еще называют кипящими змеями. Перед нападением они издают звук, напоминающий треск масла на раскаленной сковородке. Действуют молниеносно и вкладывают в бросок всю свою силу и ярость. Прыгать они могут, между прочим, на два-три метра. Да, точно». Вот под тем армейским броневиком сейчас отдыхают две ЭФы. Не хотите на них взглянуть? Майор встал с бетонного пола и отряхнул одежду руками. Бенфико всё это время сидела на корточках перед генералом и не отрываясь смотрела на его лицо. Потом решилась и резким движением задрала рукав его чёрного камуфляжа. Пониже локтя синела татуировка. Сверкай, как бриллиант. Не могу в это поверить. Генерал, зачем, крикнула она с яростью. Зачем вы убили мою маму? Я первый с ней познакомился. С трудом, очень медленно произнёс генерал и открыл глаза. "Не твой отец". "А я. Отвези меня в больницу". — Зачем вы ее убили? — Это ревность. И еще кое-что. Судя по мутным глазам и почти белому лицу, генералу требовались немало усилий, чтобы осмысленно строить фразы. — Что? — бешено крикнула она. — Что еще? — Отвези в больницу. Все расскажу. Зади Бенфики встали шейх Хусейн и Стайер, не решая схватить девушку за плечи, это харам, и оттащить от раненого они наперебой командовали ей с двух сторон: "Отдай пистолет", "Отойди от него", "Вставай!" Бенфика выполнила последнюю команду и поднялась. Ещё раз посмотрела на генеральскую татуировку, подняла пистолет и несколько раз нажала на курок Глока. Четыре пули попали в грудь Гази и одна в руку с наколкой «Сверкай, как бриллиант!» «Аллаху Акбар!» — неожиданно спокойно, после короткой паузы, произнес командир Хуситов за ее спиной. «Мы все равно должны были его на днях арестовать». «Аллаху Акбар! За подлую связь с американцами!» Он принялся звонить по телефону и одновременно отдавать приказы по рации. Наконец он завершил разговоры и повернулся к девушке. "Уходи в машину прямо сейчас. Скоро здесь будет много помощников Аллаха. Будем разбираться, куда подевались остальные бандиты из Сомали. Мои парни не одобрят, если рядом с их командиром будет находиться девица в таком коротком платье. Да ещё и без хиджаба". "Шейх, у меня в этом доме есть ещё одно важное дело", сказала девушка твёрдо. "Я не могу отсюда уйти, пока его не завершу". Мандир сверкнул глазами, нахмурил густые чёрные брови, схватил себя за длинную бороду и уже хотел закричать, но майор его опередил: "Бенфика, иди сядь в машину. Я всё сделаю сам, клянусь Аллахом. Я знаю, о чём ты говоришь". Через полчаса он тяжело забрался в пикап и положил на пассажирское сиденье кожаный рюкзак с ножами. Потом протянул девушке какую-то бумагу. Бенфика взяла измятый документ и прочитала вслух. Оплаченный счет за аренду частного самолета Challenger International Air Billway No. RF 342-2. Счет за перелет господина Тилля Вагнера, плюс один человек, арендованным бизнес-джетом из Йемена в Германии, 30.06.2015. Послезавтра. Кто такой Тиль Вагнер? Майор показал ей документ, также найденный им в кармане армейского комбинезона убитого. Паспорт на имя гражданина Германии Тиля Вагнера с фотографией генерала Газе. Ясно. Менфика. Ты покинешь родину с комфортом? Господин майор, перебила она. Вы хотите сказать, что меня не будут преследовать за генерала Газе? Шейх Хусейн сам нашёл дотоплаченный счёт на вылет из Йемена и отдал его мне для тебя. И сказал, что если ещё раз тебя увидит, то хуси предъявят тебе все обвинения с копом. Сейчас я отвезу тебя к моей старшей сестре. Тебе надо привести себя в человеческий вид. Теперь это не просто сделать. Ты исправишься, Бенфика. Они шли к небольшому реактивному самолёту, стоявшему неподалёку от здания аэровокзала. Других воздушных машин на мокрой взлётной полосе не было. С низкого серого неба на них падали крупные тёплые капли. В горах начался летний сезон дождей. У тебя нет шенгенской визы, в который раз сказал он. Что ты скажешь пограничникам по прилёте в Германию? Офицер искоса посмотрел на Бенфику, одетую в новую чёрную абайю и белые кеды. На голове у девушки был спортивный хиджаб фирмы Nike, тоже тёмного цвета. Я списывалась через Facebook с немецкими активистами. Они занимаются беженцами. Сказали, помогут. И у властей Евросоюза не получится отправить меня обратно. Не сомневаюсь. Майор помолчал и спросил: "Скажи, ты хоть что-то помнишь из того разговора в детстве? Ну, твоей матери и Гази?" Гази сказал, что в мешке задняя часть горного козла ибикса, которого он подстрелил на охоте. Он хотел, чтобы мама сама достала мясо из мешка. А там были змеи. И всё? И всё. Но зачем? Не знаю. Гази признался нам всем, что познакомился с ней ещё до твоего отца. Да. Но из Африки обычно бегут в Европу. Почему она побежала в Горный Йемен? Отец уходил от ответа на этот вопрос. Из блестящего джета к ним вышла улыбающаяся стёрдесса, высокая светловолосая европейка лет 40 с бежевым зонтиком. Доброе утро, господин Тилль Вагнер, рада вам сообщить, что мы готовы к взлёту. Здравствуйте. Нет, я официальный представитель властей этой страны, сказал Стаер также на английском. Хочу заявить вам: господин Вагнер мёртв. Сейчас идёт расследование обстоятельств его смерти. Мне очень жаль, тоненькими птичками взлетели ухоженные брови. Стёрдссон мгновение стёрла улыбку с красивого лица. С вами полетит только она. Это госпожа Бенфика Эззубейра. Без проблем. «У вас есть инвойс? Копия оплаченного счета за аренду самолета?» «Да, конечно». «Тогда все в порядке. Через десять минут мы будем в воздухе. Хорошо, что все идет по расписанию». «Добро пожаловать на борт, госпожа Эс-Зубейра». «Спасибо. Мне необходимо лишь пара минут». «Конечно, без проблем. А где ваш багаж?» «У меня нет багажа». Ухоженные брови, тоненькие птички опять вспорхнули вверх. Еще одна вежливая улыбка, и бортпроводница ушла в салон. Теплый дождь на сорокоградусной жаре становился почти горячим. Бенфика повернулась к стайру. Вид у офицера был озадаченный. Он спросил. — Так ты поняла, почему Гази убил твою мать? — Мы можем это обсудить с вами на борту самолета? Он молчал. Мы можем поговорить об этом в воздухе. Она повторила предложение более настойчиво, но он снова промолчал. Тогда девушка протянула ему рюкзак с ножами. Ваша старшая сестра купила мне новое платье с накидкой, хиджаб и кеды. А это мой подарок вам, господин майор. Штаер открыл рот от изумления. Ты отдаёшь мне джемби? Да, держите, господин майор. «Рюкзак довольно тяжелый». «И что я с ними буду делать?» «Что хотите?» «Можете продать или оставить себе на памяти». «Ты отказываешься от трех миллионов долларов?» «Я оставил у себя один клинок. Он тоже старинный». «Догадываюсь, что за нож». «Да, клинок дяди шейха. Им же я ликвидировала еще одного человека». на взлетно-посадочной полосе в Дамаре. Я оставлю без внимания этот эпизод из твоей богатой криминальной жизни. К тому же в Европе эти древние джамбии почти ничего не стоят. Как такое возможно? Десять, может, пятнадцать тысяч евро за кинжал. Вряд ли больше. Но почему? У нас они оцениваются в миллионы, поскольку известна история каждого убийства, совершенного конкретным ножом, на протяжении многих веков, с именами всех участников трагедии, обстоятельствами и малейшими деталями. Да, это так. А в Европе кровь, пролитая у арабов, никого не интересует. Хм, ты права. Девушка повернулась и пошла к самолету. Поставив ногу на лестницу, обернулась и посмотрела на Стайра. Господин майор, слушаю тебя, Бенфика. Помните, вы уверяли меня в горах, что выучите русский и японский языки после того, как наведёте в стране порядок. Да. Сомневаюсь, что у вас когда-нибудь получится. Навести порядок или выучить японский? Он протёр ладонью лицо, мокрое от дождя. Трап был пуст. В сухом и прохладном салоне стюардесса предложила шампанское. Бенфика сделала вид, что не удивилась. Спасибо, я подумаю. Скажите, мы можем изменить наш маршрут? Господин Вагнер сделал оплату с большим запасом. Скорее всего, он хотел немного попутешествовать с нами по Европе. Куда вы хотите полететь? В Мали. Простите, куда? В Республику Мали? В столицу Бамако или другой город Мали? На север. В Тимбукту. Когда мы улетали из Парижа, по радио передавали, в Мали очень неспокойны из-за восстания туарегов. Я сейчас скажу командиру. Да, скажите. Бенфика подвернула подол длинного чёрного платья выше колен и впервые в жизни публично нагло закинула ногу на ногу. К её удивлению и радости, стюардессы и вышедший поздороваться командир воздушного судна не обратили на её обнажённые ноги в белых кедах ни малейшего внимания. Всё в порядке, госпожа Бенфика. Бортпроводница протянула ей на подносе бутылочку воды. Мы сможем сесть на севере Мали, в аэропорту Тимбукту. Командир сказал, что спецнас из Франции уже выбил туарегов из этого города и загнал их обратно в пустыню. Я знаю. Там, э простите за любопытство, вас ждут друзья во французской армии? Нет. Мои ближайшие родственники туареги. Ох, простите, госпожа Бенфика. Девушка сняла с головы хиджаб, свернула и сунула в карман платья. На севере пустыни Сахара, куда она сейчас полетит, лица платками обязаны закрывать только мужчины. Она посмотрела в иллюминатор. Капли дождя рисовали на стекле кривые, как джембии узоры. Господин майор основательно промок, но продолжал наблюдать за подготовкой реактивного самолёта к взлёту. Рюкзак с древними клинками он держал не за спиной, а перед собой на руках, как ребёнка.